Глава двадцать первая В дверь кто-то скрёбся. Новенький вскочил со своей раскладушки. Сна как не было. Комок в горле, трясущийся от страха руки. Ничего хорошего не могло случиться в тёмные предрассветные часы, особенно на Нахаловке, особенно в пятницу, особенно если за тобой охотится Шварц со своими ручными гопниками. Машка издала сонный кошачий звук мррр, Степа шикнул на неё и заметался по комнате. Что делать, он не знал. Звонить в милицию? Домашнего телефона у них не было, а ближайший автомат находился на восьмой линии у винноводочного магазина и, скорее всего, был с корнем выдран из будки клиентурой последнего. Ба, к счастью, спала. В последнее время она почти не вставала с кровати и уж точно не слышала ночных стуков и стёпиной суеты. Новенький бегал кругами, шипя ругательства. Идиот! Как можно быть таким дебилом? Как можно было решить, что эта нечисть из немецкого дома вот так просто возьмет и от него отстанет? Надо было пробраться ночью к быку и украсть один из многочисленных стволов, о которых говорила Людка. Причем лучше сразу АК-47. Звуки снаружи стихли. Дверная ручка начала поворачиваться. Степа... Выдохнул, сжал кулаки и шепотом крикнул. «Я звоню в милицию! Ебанулся, что ли? Какая милиция? Пусти уже меня, понял?» Крюгер. Степа завозился с замком, снова шипя ругательство, но теперь с облегчением. На пороге и в самом деле стоял Витя. Выглядел он так, словно три ночи не спал, но не хотел, чтобы об этом кто-то догадался. Крюгер нервно почесался, спрятал зевок — и вместо приветствия сказал словно бы продолжая начатый разговор к тому же у вас в вашей сраной и нарене какого телефона по любому нет видите что тебе надо три часа ночи уже понял полпятого так что не манди мы же сегодня прямм на эту идиотскую экскурсию в жопу мира так что это можем вместе двинуть за обычной витиной бровадой сквозило что то подозрительно похожее на смущение «Хотя, походу, реально, Раныч. Лан, давай новый. Двину я». Он резко развернулся и рванул в непроглядный мрак пятой линии. Не на показ, как обычно, с пухом, а по-настоящему. Если бы новенький обладал суперзрением или хотя бы прибором ночного видения, один из которых тоже был заныкан у быка в подвале всего в нескольких метрах от места, где Степа сейчас стоял, он увидел бы, что губы у Крюгера дрожат, кулаки сжаты с такой силой, что ногти впиваются в ладони. — Стой! Ви! Крюгер, ты чё? Новенький вспомнил, что по какой-то непонятной причине его друг ненавидел собственное имя и отдельно ненавидел все его сокращения и уменьшительно-ласкательные производные. — Что случилось? Опять сисей этот, как его вот второй? Крюгер остановился и, не поворачиваясь, дернул плечом. «Да срал я на него в три слоя, понял? И не таких ушатывал». Он всё-таки повернулся и продолжил на тон выше. «У меня там, понял, семейные дела. А тебе не насрать вообще? Хуль ты доебался?» Он вдруг взорвался бешенством. Оскаленные зубы, дико сверкающие за стёклами очков белки глаз. «У тебя хотя бы есть семья», — подумал Стёпа. В слух он сказал. «Да нет, ты прав. Не буду лезть не в свои дела». «Заходи, я не спал все равно». «Не пизди», — проницательно заметил Крюгер, чья ярость испарилась с такой же скоростью, с какой только что вырвалась наружу. «Ну ладно, что с тобой делать? Зайду. Чай есть?» «Я понял, позавтракать не успел, дела были, а мне еще с тобой тут два часа отмораживаться». «Найдем», — ответил новенький. «Чай у них с бабушкой действительно каким-то чудом был». Слушай, ты аккуратнее, а то там металлический ляск и вопль Крюгера слились в единую симфонию. «Блядь, новый у тебя что, капкан там? Ссылка!» Витя шипел и корчился от боли, одновременно хватаясь за одну ногу и пытаясь второй пнуть железку, на которую он напоролся на пороге. Стёпа испугался, что вся эта чехарда разбудит бабушку. Метнулся в комнату, схватил с табуретки коробок и зажёг спичку. Баба Галя спала. Место облегчения новенький вдруг испытал горечь. Но долго предаваться ей времени не было. Надо было успокаивать ревущего на всю улицу друга. «Ну, прости, ведь прости, не ори. Это старая кочерга, она тут давно валяется. Я все забываю выкинуть. А бабушка не выходит из дома, поэтому... ты да заткнись ты уже! Блядь, больно-то как! Какая в сраку кочерга! У вас что тут, печь и прялка с этим, как, коромыслом?» «Да какое кромысло просто! У меня, походу, кровь течет!» «Дай посмотрю!» Степа зажег новую спичку и наклонился, чтобы лучше видеть. Крюгер закатил штанину своих грязно-зеленого цвета брюк и продемонстрировал свежую и довольно глубокую царапину на щиколотке. Новенький присвистнул. «Вить, ну я же не знал, что ты так со всей дури...» «Слушай, новый, завязывай причитать!» Настроение Крюгера снова сменилось на противоположное. — Поцарапался с а ты воешь, как баба. Настоящему ниндзя всё похуй. Он резко выпрямился и рванул закатанную ранее штанину вниз. Спичка погасла. В темноте на землю упала крохотная капелька витиной крови.